Танис мало что разбирал, кроме имени Мишакаль, богини-целительницы, но постепенно жуткое ощущение отпустило его. Теперь он чувствовал себя вымотанным и опустошенным. «Ладно, Берем», — вздохнул он. «Все в порядке. Не сердись на меня. Не будем больше об этом. Расскажи лучше о себе. Откуда ты родом?» Берем помедлю Он напрягся всем телом, глаза его сузились. Таниса озадачила подобное поведение. «Что до меня я из утехи», — сказал он, не подавая вида. «А ты?» Берем настороженно смотрел на него. — Вы навряд ли даже слышали про нашу деревню, — ответил он, запинаясь. — Это совсем маленькая деревушка неподалеку от... неподалеку от... Он кашлянул и докончил. — От Нераки. — Нерака? — Танис вопросительно оглянулся на речного ветра. Житель равнин покачал головой. — Он прав. Я о таком месте никогда прежде не слышал. — Я тоже, — пробормотал Танис. — Эх, был бы здесь-то сельхов с его картами. — Берем, а почему... «Танис!» — раздался предостерегающий вскрик золотой луны. Полуэльф мгновенно вскочил, рука его метнулась к рукояти меча и встретила пустоту. Он смутно припомнил, как, барахтаясь в воде, освободился от меча, тянувшего его вниз. Теперь ему оставалось только поносить себя за то, что не приставило речного ветра стеречь дверь. На пороге стоял человек в алых одеяниях мага. «Здравствуйте!» — доброжелательно проговорил он на общем. Его алые одежды с такой пронзительной силой напомнили танису Рейслина, что перед глазами поплыло. Неужели перед ними в самом деле был молодой маг собственной персоной? Наваждение, однако, длилось недолго. Этот маг был старше, намного старше. И лицо у него было доброе. «Где мы?» — резким тоном спросил его танис «Кто ты? Почему мы здесь оказались?» «Криак-век!» — тоном глубокого разочарования произнес человек. Повернулся и вышел. «Проклятье!» Танис вскочил и ринулся следом, намереваясь схватить незнакомца за алую мантию и волоком притащить назад. Сильная рука удержала его за плечо. «Погоди», — посоветовал речной ветер. «Успокойся, Танис. Это волшебник. Будь у тебя меч, ты все равно не смог бы с ним справиться. Давай лучше выследим его и посмотрим, куда он пойдет. Если даже он наложил заклятие на этот дом, ему придется на время отменить его, чтобы пройти самому». «Ты прав, конечно. Танис тяжело перевел дух». «Я веду себя глупо». Я сам не знаю, что это такое на меня накатило. Я чувствую себя, как шкура на барабане. — Ладно, пошли за ним. Золотая луна, вы с Беремом побудете здесь. «Нет — Нет! — закричал Берем. Взвился с кресла, точно подброшенный, и с такой силы вцепился в Таниса, что тот чуть не упал. — Не надо! Не бросайте меня здесь! — Да не собирается никто тебя бросать, — сказал Танис, пытаясь разжать его судорожно стиснутые пальцы. — Ну хорошо. Может, нам в самом деле лучше держаться всем вместе. Торопливо покинув комнату, они стали оглядывать длинный пустой коридор. «Вон он!» — вытянул руку речной ветер. И действительно, во мгле мелькнул край Аова одеяния. Мелькнул и исчез за углом. Осторожно ступая, спутники двинулись следом. За углом обнаружился еще коридор, от которого отходили целые анфилады комнат. «Этого здесь не было раньше!» — воскликнул житель равнин. «Здесь была сплошная стена!» «Вернее сказать, сплошная иллюзия!» — пробормотал Танис. Он с любопытством озирался кругом. Внутри комнат виднелась уже знакомая им ветхая разношерстная мебель. Покои, озаренные все тем же мерцающим зеленоватым светом, были безлюдны. Что было здесь раньше? Гостиница? Сколько веков до крушения Перешона ждала она постояльцев? Они шагали сквозь полуобрушенные коридоры и просторные залы с колоннами вдоль стен. Рассматривать каждую подробность не было времени, иначе можно было упустить человека в алых одеждах, который двигался на удивление проворно и скрытно. Дважды они совсем теряли его след, но оба раза впереди мелькало его одеяние. Один раз в узком колодце винтовой лестницы, другой раз в примыкающем коридоре. Заблудившиеся и в конец раздосадованные, они стояли перед двумя проходами, уводившими в разных направлениях. «Делать нечего, придется разделиться», — после минутного раздумья решил Танис. «Только далеко не уходите. Встретимся здесь. Если увидишь его речной ветер, свистни меня, или я тебя свистну». Речной ветер кивнул, и вдвоем с золотой луной они зашагали по одному коридору, а Танис с Беремом, буквально наступавшим ему на пятки, принялись обыскивать другой. Никого. Коридор привел их в обширную комнату, залитую тем же странным светом, что и все прочие помещения. Идти дальше или вернуться? После некоторого колебания Танис решил все же заглянуть внутрь. В комнате было пусто, лишь посередине стоял большой круглый стол. А на столе... Приблизившись, Танис увидел на столе весьма необычную карту. Собственно, это была даже не карта, а миниатюрный макет целого города. Танис склонился над ним, пытаясь понять, где же все-таки они очутились. Макет, прикрытый сверху куполом из прозрачного хрусталя, с такой точностью передавал все мыслимые и немыслимые детали, что Танисом овладела странное чувство. Казалось, город под куполом был куда реальнее того, в котором они теперь находились. «Та особо сюда», — подумал он с грустью, живо вообразив, какой восторг пришел бы любознательный Кендер. Крохотные здания были выстроены на старинный лад. Тонкие, изящные шпили венчали их, устремляясь к хрустальному небу. Поблескивали белые купола, над зеленью бульваров невесомо взлетали стройные арки. Улицы, тянувшиеся во все стороны от городского центра, чем-то напоминали паутину. Беремний нетерпеливо тянул Таниса за рукав, жестом предлагая возобновить прерванные поиски. Да, он умел говорить, но молчание так давно вошло у него в привычку, что он и теперь предпочитал по возможности обходиться без слов. «Сейчас, сейчас!» Танис очень не хотелось уходить, тем более, что речной ветер сигнала не подавал. Как знать, не поможет ли им эта карта выбраться на свободу? Склонившись, разглядывал он кукольный город. Центр города украшали великолепные особняки и горделивые дворцы знати. Под стеклянными сводами даже в суровые зимние месяцы распускались цветы. А в самой середине всего этого великолепия возвышалось здание, показавшееся Танису смутно знакомым, хотя он был уверен, что ни разу в жизни в этом городе не бывал. Тем не менее, здание было ему знакомо. И чем дольше он всматривал, сыроясь в памяти, тем явственнее гуляли по спине мурашки. Похоже, это был храм, посвященный богам. И строение равного ему по красоте, на свете не существовало. Даже башня солнца и звездная башня, две жемчужины эльфийских королевств, не могли с ним равняться. Семь стройных башен разом взмывали в небо, как бы восхваляя богов за свое бытие. Центральная башня была много выше всех остальных. Казалось, она уже не восхваляла богов, а дерзала спорить с ними на равных. В памяти таниса начали сами собой всплывать по забытые уроки эльфийских наставников что-то такое о катаклизме о короле жреце и танис отшатнулся от макета у него перехватило дыхание берем встревоженно смотрел на него постепенно начиная бледнеть что там прокарка он срывающимся голосом в испуге цепляясь за полу эльфа не в состоянии сразу ответить тани только покачал головой теперь он знал куда они угодили и что все это значило Жуткий смысл происходившего захлестнул его, как незадолго перед тем, волны кровавого моря. В полном смятении Берем уставился на центр макета. И глаза его округлились, а из груди вырвался вопль, подобного которому Танис еще не слыхал. Внезапным прыжком Берем бросился на хрустальный купол и, распластавшись всем телом, замолотил по нему кулаками, словно желая разнести его вдребезги Проклятый город! — стонал он. — Проклятый город! Танис двинулся вперед, успокоить его. И в это время слуха полуэльфа достиг пронзительный свист. Речной ветер. Танец сгреб берема поперек тела и потащил его прочь от города под хрустальным небом. «Знаю, знаю», — приговаривал полуэльф. «Пошли, может, выберемся отсюда». «Но каким образом?» — спрашивал он себя. «Как прикажете выбираться из города, которого, по идее, быть-то не должно? Из города, триста лет назад сметенного с лица Кринной и поглощенного водами Кровавого моря? Каким образом?» Уже покидая вместе с беремом комнату, он вдруг посмотрел наверх. Там, над дверью, на растрескавшейся мраморной плите, проступали какие-то слова. Слова, некогда повествовавшие об одном из величайших чудес света. Надпись пересекали трещины, буквы заплыли мхом, и все-таки Танис их разобрал. «Добро пожаловать, о благородный странник, в пределы нашего прекрасного города! Добро пожаловать в город, любимый богами! Добро пожаловать, о почтенный гость, выстар!»